Глава 15 Теперь в санатории размещался штаб планетарной обороны. Прибавилось и мирных жителей, все корпуса оказались забиты под завязку, и на некогда просторной площади с фонтаном теперь стало не протолкнуться от палаток. Когда-то местный комендант хвастался, что легко может принять двадцать тысяч человек. Теперь их здесь набралось не менее сорока. Бездонные кладовые отели еще не опустили, но от былой роскоши не осталось и следа. Жестко нормированный рацион день ото дня уменьшался. Угроза голода становилась вполне реальной. Их троицу первым делом отвели в столовую. Затем Ника вызвали в штаб. Приехал за ним никто иной, как Стэн. Стэн выпрыгнул из машины, не дожидаясь полной остановки, и ходу облапил не успевшего доживать Ника. «Вернулся! Черт бы тебя побрал! А тут такие дела, такие дела! Доедай быстрее! Я тебя отвезу в баню и сразу же в штаб. Совещание начнется с минуты на минуту, начальство уже почти все собралось. Потом расскажешь про свои мытарства». Пока Ник наспех отскребал грязь, ему притащили чистый комплект полевой формы, правда, с сержантскими знаками различия. Ник улыбнулся, перешивать погоны со старой формы времени не было, а срезать и оказаться как бы штатским ему не хотелось. Придется часок походить сержантом, как в далекой юности. Помылся он быстро, почти не опоздав на совещание. Стэн, коротавший время за перегородкой, успел выложить последние новости. К этому времени захватчики контролировали уже весь континент. Редкие очаги сопротивления давно уже были подавлены, и остатки ополчения отступили вглубь джунглей. Ухудшало ситуацию практически полное отсутствие связи. Любая попытка использовать средства к коммуникации приводила к ракетному удару по квадрату, откуда велась передача. Пришлось вспомнить древние способы связи. Гонцы на аэроглиссерах отчасти спасали ситуацию, но задержки с получением приказов порой имели тяжелые последствия. Все чаще и чаще гибли лагеря, руководство которых не успевали предупредить об опасности. Положение складывалось отчаянное, продовольствие заканчивалось. А попытки организовать охотничьи экспедиции не давали должного эффекта. Над 20 миллионами человек во временных лагерях замаячил призрак надвигающегося голода. Те же, кто отказался покидать города и поселки, по данным разведки, были поголовно уничтожены агрессорами. Кисы пленных, как правило, не брали. И все-таки некоторых оставляли в живых. Правда, ненадолго. Впрочем, Стэн не рассказал самого главного, отделавшись упоминанием о приятном сюрпризе. Штаб перенесли в подвальные помещения поближе к системам связи. Бывший комендант, Большой Сибарит, уже не играл здесь первую скрипку. Новое руководство лагеря во главу угла поставило безопасность. Ник со Стэном миновали памятный бассейн и, ответив на приветствие часового, вошли в Святая Святых, маленькую комнатку, полную людей и аппаратуры. Весь старший командный состав. Теперь к нему относился и Ник. Огромные потери в офицерском корпусе и личные заслуги способствовали его выдвижению. Сюрпризом же оказались навехонькие майорские звезды. Восхитительная карьера, совершенно бессмысленная. Теперь он с анса по табеле о рангах, принятой в восходящей. Имеющаяся информация на первый взгляд внушала надежду. Сутки назад в надире системы вышел из прыжка курьер. Сразу же после появления он начал разгон, не желая подвергать себя риску быть перехваченным космическими патрулями Радов. 10 часов двусторонней связи, после чего курьер ушел в прыжок. Ушёл подарив надежду. Продвижение врага сумели остановить. Большой кровью, потеряв половину флота, но остановили. Сумели. Известие вызвало волну воодушевления. Появление курьера говорило о том, что про них не забыли и считают крошечный гарнизон в тылу противника частью вооруженных сил. Приказывалось по возможности активизировать партизанскую войну, нанося как можно больше урона противнику, не давая ему закрепиться на захваченной планете. То, каким образом две тысячи уцелевших кадровых военных смогут это осуществить, в приказе не оговаривалось. Судьба же гражданского населения, похоже, и вовсе никого не волновала. Заранее предусмотренные потери. Ник слегка отстраненно услышал приглушенное чертыхание Стэна. Большинство из присутствующих офицеров тоже чувствовали, что их заранее списали в расход. Но проклятый приказ не оставлял им выбора. Или они будут сражаться, или смогут считать себя предателями. Впрочем, погибнут они и в первом, и во втором случае ибо предатели и изменники радом были не нужны, так что шансов на выживание практически не оставалось. Все прекрасно понимали, что рады терпят их присутствие, пока они не лезут на рожон. Как только вред от их деятельности превысит некий предел, людей сомнут, не считаясь с потерями. Впрочем, какие потери смогут нанести жалкие остатки гарнизона? Кошачьи царапки. Да и чем воевать? Чуть больше полка кадровых военных, большинство из которых до этой войны не имели боевого опыта. Два десятка танков, пару уцелевших такшипов и звено атмосферных штурмовиков. Катастрофически не хватало обученных людей. Впрочем, проблему с профи, кажется, смогли решить. Ник выплыл из отстраненно-сонного состояния и сфокусировал внимание на докладчике. Пожилой чернокожий командор из контрразведки нервно вышагивал возле спроецированной на стену карты материка. «Два дня назад к нашему блокпосту вышел Кирилл Лазарев, снайпер из столичной полиции. Мы считали, что он погиб при обороне центрального космопорта. На самом же деле он после того, как закончились патроны, в бессознательном состоянии был взят в плен. После нескольких перемещений между временными лагерями, во время очередной перевозки ему удалось бежать» так вот, мы подходим к главному. Наиболее отличившихся солдат противника кисы берут в плен и используют в качестве учебного пособия для своих детенышей. Нику сразу вспомнился спокойный в движениях шатен, с которым они в лучшем случае успели перекинуться парой слов. Во время того злополучного боя Лазарев занял неудачную позицию на верхнем этаже и не успел вовремя отступить. «Приятно слышать, что он жив». Кирилл попал к нам, находясь в состоянии ужасного физического истощения. Но это связано с длительными блужданиями по джунглям, а не с плохими условиями содержания. По его словам, пленников довольно неплохо кормят и разрешают заниматься спортивными упражнениями. Примерно раз в неделю из них отбирают несколько человек и увозят на полигон, где используют в качестве учебных противников. За все время только троим удалось пережить одно занятие. Еще никто не пережил два. «Сколько пленных в этих лагерях?» Командор заглянул в записи. «По словам Лазарева, в каждом из пяти лагерей, где он побывал, содержится от 300 до 500 человек. Вашей задачей будет освобождение заключенных». Стэн поднял руку. «Сэр, разрешите вопрос?» «Да, майор». Стэн замялся. «Сэр, при всем уважении мы можем атаковать только на одном участке. Мы не можем себе позволить распылять силы». «Распылять не придется. Мы будем атаковать только в одном месте. Лучший из наших людей содержится в центральном лагере, до которого Лазарев так и не добрался. Там, по непроверенным данным, проходят подготовку котята правящих классов. Людей там почти полторы тысячи. Эти спецы стоят риска». Стэн от возмущения даже привстал с кресла. «Сэр, ну а как же так? А остальные?» Ник положил руку на плечо товарища. «У нас всё равно не получится спасти всех. В этом же лагере содержится больше всего народу. Подожди, придёт очередь остальных. Не все сразу». Командор кинул на Ника благодарный взгляд. По нему было видно, что это решение далось ему нелегко. «Да, майор совершенно прав. Нам сейчас нужны хорошие бойцы. Но они не нужны нам настолько, чтобы ради них рисковать всем. Вопросы есть?» Вопросов не нашлось. «В таком случае позвольте ознакомить вас с планом операции». Полигон располагался в трёх километрах от главной базы Радов, которая занимала пространство вокруг бывшего транспортного космопорта. Визуальное наблюдение определило наличие двух сотен охранников, плюс ко всему, при необходимости, основные силы КИС, расположенные на главной базе, могли добраться до места за каких-то 10 минут. Значит, на всю операцию от начала и до конца отводилось 8 минут. Стэн, задумчиво покусывающий световое перо, сомнением в голосе протянул. 8 минут. Сэр, даже если мы за отпущенный срок успеем нейтрализовать охрану, то провести эвакуацию все равно не успеем». «Совершенно верно. За те несколько минут пленники, которые не будут готовы к побегу, не успеют даже понять, в чем дело. Поэтому мы решили...» Стэн закончил фразу за него. «Отправить туда добровольца». Командер поморщился. «Именно так другого пути нет». Стэн в ярости треснул кулаком по столу. «А может быть правы те, кто распускают слухи о том, что в плен попал сынок вице-президента иритака «Что вы себе позволяете? То, что вы слышали!» «Да я вас...» Кое-кто из присутствующих офицеров вскочили было, готовые в зародыши ликвидировать возможный скандал. Но тут Ник медленно выпрямился в полный рост. Командер замер, не закончив фразы. Сила, исходящая от Фолдера, казалось, могла испепелить сама по себе. «Стойте. Добровольцем буду я». Стэн ухватил его за рукав. «Дружище, это же верная смерть!» «Я так не думаю. Командор прав. Там полторы тысячи человек, обреченных на смерть. Среди них есть весьма ценные специалисты. Мне кажется, что риск несоизмеримо меньше возможного выигрыша». «Стэн, успокойся, я знаю, на что иду». К тому же, даже если среди них действительно находится сын вице-президента Эритека, то, судя по тому, что мы знаем о кисах, он попал туда отнюдь не из-за должности отца. А это значит, что он пригодится и нам. «Да ни черта ты не знаешь! Может быть, ты и покажешься им достойным противником, только, боюсь, к тому времени ты уже будешь трупом!» Ник усмехнулся. Похоже, неприязнь Стэна к сынку вице-президента имела и какие-то личные причины. Но для их выяснения у Ника не было ни времени, ни желания. «Стэн, когда же ты научишься мне доверять?» Стэн отмахнулся. «Иди к черту, герой!» Ник промолчал. С героизмом его решение не имело ничего общего. Командер постучал по столу указкой. «Давайте займемся делом, господа!» Охватившая всех нервозность начала рассасываться. Совещание вновь обрело продуктивный характер. Как минимум один человек должен был дать захватить себя в плен, предварительно оказав достойное сопротивление.